Элис. Со временем деревянность в голосе Бобби сменилась немного неестественной подростковой экспансивностью. Все его фразы звучали теперь как взволнованные полувопросы. Его наэлектризованные вечно спутанные лохмы, пройдя парикмахерскую обработку, превратились в обыкновенные мальчишечьи вихры. Однажды днем, когда он, улыбаясь, стоял на нашем крыльце,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 «Нет, оно вообще-то ничего», — продолжал Джонатан, — «только немного виловатый. Мам, хочешь, я тебе поставлю настоящую музыку?» «Мне кажется, это тоже настоящая, сказала я. Джонатан взглянул на Бобби, на лице которого застыла настороженная улыбка. «Но это тебе так кажется», — сказал Джонатан. Он поднялся и снял иглу с пластинки посередине песни.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 Он тоже начал танцевать. А что еще ему оставалось? Вдруг в этой небольшой комнатке сделалось так же тесно, как на переполненной Таймс-сквер, и меня охватило знакомое ощущение значительности происходящего. Джимми Хендрикс исполнял «Фокси Леди», «Леди Лиса», английский. И меня поразило, насколько это название соответствует моменту. «Да, я и есть эта самая Леди Лиса»,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 Однако вырвавшиеся из меня лохматые клубы дыма даже отдаленно не напоминали бледный самолетный след Бобби. Я хотела возвратить ему косяк. — Эй, — сказал Джонатан, — еще есть я, между прочим. — О, прости. Я отдала самокрутку ему. Он принял ее с той же жадностью, с какой когда-то тянулся к подаркам, которые я приносила ему из своих прогулок по магазинам. — А что со мной от этого будет? — спросила я. — К чему надо приготовиться?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 Однажды февральским полднем в среду, когда мир тонул в неподвижной белой тишине, я сидела в комнате у ребят и курила. Это был четвертый косяк в моей карьере, и я приобрела уже некоторые навыки. Я научилась удерживать дым в легких, чувствуя его тяжесть и травянистую теплоту. Боб Дилан пел «Girl from the North Country», девушка из северной страны, английский. Темнело рано, и поэтому мы зажгли лампу, окрасившую обшитые деревянными планками стены, в глубокий медовый цвет. «По-моему», — сказала я, — «это следовало бы легализовать. Это приятно и совершенно безвредно, вам не кажется?» «Угу», — сказал Джонатан. «Да, это, несомненно, следует легализовать», — продолжала я. «Если бы Никсон хотя бы немножко курил траву, мир только выиграл бы».